Глава двадцать Не выдержал груза ответственности на плечах и впечатался каменной мордой в землю. Я встал на круглую платформу, которая с глухим скрежетом механизмов начала медленно подниматься вверх к арене. Воздух вокруг сгущался, словно сама атмосфера готовится к тому, что вот-вот начнётся. Полутёмный сырой подвал остался позади. а впереди меня встретил блеск софитов. Свет слепил, но глаза быстро привыкли. Окинул взглядом арену. Я оказался накрыт магическим куполом. За ним виднелись лишь смутные очертания трибун, заполненных до отказа. Толпа гудела, как разъярённый улей. Конферансье, одетый в яркий камзол, расшитый золотыми нитями, парил в центре арены на небольшой платформе усиленной магией. Его голос разносился по всему пространству. «Дамы и господа!» — возвестил он, и толпа на мгновение затихла. «Сегодня на этой арене состоится особый поединок. С одной стороны, княжич, наследник древнего рода, чья кровь течет в жилах героев прошлого. Его сиятельство Рогозин Виктор!» Рука конферансьев взметнулась в сторону княжича. И тот, словно актёр, на сцене слегка склонил голову, принимая овации. Я хмыкнул. Парнишка стоял, как будто это не бой, а светский прием, А его дорогой тренировочный костюм с вышитым гербом рода, на первый взгляд, больше для понтов, чем для защиты. Так, а теперь посмотрим, каким говном представят к публике меня. «Но кто же удостоился чести бросить вызов благородному и древнему роду?» «А я вам отвечу! Встречайте!» Конференция на миг прервался, будто забыв, что должен говорить. «Барон Невский, герой-освободитель, чье имя уже стало легендой в проклятых землях. Тот, кто прошел через ад и вернулся, чтобы бросить вызов великому роду Рогозиных». «О, он ну надо же! Никаких гадостей не сказал. Видимо, против целых князей и не солидно выставлять в дуэлях говно». «Ну, мне же лучше». Толпа взорвалась криками, но да в них слышался и пренебрежительный гул. Да, и это светское общество? Элита?» Да я будто попал на масштабные петушиные бои. Правильно говорил один мой знакомый курьер. Зрелища раскрывает суть человека, и неважно, в каком он титуле. На висельнице король болтается так же, как и крестьянин, а под конец даже пахнут одинаково. Я закрыл глаза. Почувствовал, как песок арены под ногами слегка подался под моим весом. Воздух наполнен запахом магии, пыли и пота. Открыл глаза. Княжич встретил мой взгляд. И в его глазах мелькнуло что-то странное. И это мне не понравилось. Он будто не видит во мне угрозы. И выглядит спокойным и даже расслабленным. Княжич лениво махнул мечом в мою сторону. Видимо, это должно означать приветствие. Я даже не шелохнулся. Я уважаю любого противника, с которым мне приходилось сражаться. Хоть отморозка в темном переулке, хоть безымянную, но не трусов и предателей, бросающих своих товарищей, которых впервые повели в бой. Зрители замерли, затаив дыхание. «Пусть начнёт с собой!» — прогремел голос конферансья, и толпа взорвалась криками. Княжич не атаковал, что-то сказал с надменной рожей, но из-за расстояния я вообще ничего не услышал. Просто стоял и ждал, позволяя оппоненту начать. Как и думал, первое, что он сделал, начал покрываться каменной кожей. И отлично, пусть тратит ману, это облегчает задачу. К тому же, чем он тяжелее, тем медленнее будет двигаться. Я же не собираюсь использовать ничего из своего курьерского арсенала. Слишком много зрителей, чтобы раскрывать им свои способности. «Да и не думаю, что в этом будет необходимость, если честно». Княжич не завершил защитную технику до конца. «По идее, это должно стать подобием каменного тела, на манер голема, но получилось нечто вроде каменной корки или же плотной чешуи. Правильное решение. Доставляет себе немного мобильности, но защищается от ударов кулаками». А затем он атаковал. «Сначала в меня летит каменный снаряд, который я легко отбиваю, отмахнувшись кулаком, Только вот за снарядом уже летит сам противник, выставив клинок перед собой, словно пику. Я отталкиваюсь от пола, пропуская несущийся на пролом каменный таран, делаю сальто и приземляюсь на ноги. Княжич пролетает мимо и врезается в магический купол на полном ходу. Спружинивает от него и идёт в атаку. Что ж, признаю, он неплохой фехтовальщик. А еще я удивляюсь его скорости. Мало того, что он не физовик, так еще и в каменной броне, а двигается легко и непринужденно. Впрочем, этого все равно недостаточно. Сначала я уклоняюсь от выпадов и разрываю дистанцию от широких взмахов. Пару раз ловлю лезвие между ладоней, пытаясь вывернуть, но держит он крепко. И в итоге я убеждаюсь, что как фехтовальщик он мне не угроза. Убираю руки в карманы штанов и продолжаю просто уклоняться от выпадов, иногда отскакивая сначала назад, а затем резко в сторону. В таких ситуациях в меня обычно летит каменная глыба, но слишком уж предсказуемо. Виктор — одаренный в ранге элиты в аспекте камня. И как маг он действительно неплох. Отличная каменная кожа, не стесняющие движения, довольно быстрые техники. А попади мне в голову глыба, и я почти наверняка устану и прилягу вздремнуть на месте. Но, к сожалению для парня, он сражается с человеком, имеющим за плечами три с лишним тысячи лет опыта, в том числе и боевого. Я читаю все его атаки как открытую книгу. Без артефактов он остается просто крепким среднячком. Пробить его защиту будет проблематично, потому я пока просто жду. Пусть тратит силы и ману, пусть бесится и совершает ошибки. А толпа вокруг уже начинает улюлюкать и гудеть, подливая масло в огонь. Так что, когда княжич начинает совершать необдуманные действия, я к этому уже готов. Он подпрыгивает высоко вверх, намереваясь приземлиться мне на голову. Хорошая попытка. Разумеется, он ждет, что я отпрыгну. Но в этом и заключается смысл атаки. Приземляется каменный монстр коленом в землю, и песок арены взлетает вверх от ударной волны. Если бы я стоял даже в десяти метрах, мне бы колени сломало от такой встряски. Я же прыгаю прямо на барьер купола. Магическая пелена физически осязаема и даже пружинит, так что это становится отличным вариантом. Оттолкнувшись от мутного барьера, Я прыгаю прямо на плечи княжича, отталкиваюсь снова и с эпичным сальто приземляюсь на песок. Княжич же, не выдержав такого груза ответственности на плечах, впечатывается каменной мордой прямо в землю. В этот момент среди толпы раздаются первые смешки. Впрочем, они быстро тонут в недовольном гуле. Но да, народ жаждет крови наглого барона, а не попрыгушек. А жаль, я стараюсь, атлетизмом занимаюсь, между прочим. Мой противник срывается в новую атаку, теперь еще более яростную. Вместо глыбы в меня летит широкий конус с каменной шрапнели. Тут уже не уклонишься, так что приходится закрываться руками. Следом прилетает глыба, которую я отбиваю, и тут же чуть было не получая метр стали в глазницу. И тем не менее, отдать должное элите, лезвие больно черкает по щеке. Дальше идет шквал ударов, наполненных силой и яростью. Приходится отступать и даже пару раз прописывать с ноги в ответ. Ощущение будто сколупенное. Но немного темпа это ему сбивает. А затем я скорее интуитивно чувствую, нежели вижу расставленные ловушки. Не знаю, может, улавливаю всплеск маны, может, княжич делает слишком большую паузу между ударами, может, просто слышу шорох. Но в один миг из-под земли выстреливает десяток каменных пик. Причем одна метит аккурат в мою мужскую гордость. Изворачиваюсь так, что богиня любви позавидует. Через миг я вешу в воздухе, упираясь ногами в две пики, держусь рукой за третью и даже пошевелиться не могу. Футболка и штаны разотраны. нога цела, а вот бок цепанула. Тут же опять приходится изворачиваться, чтобы пропустить выпад клинка в считанных сантиметрах от лица. Княжеч снова пытается замахнуться, но лезвие цепляется за торчащую пейку, чем я и пользуюсь. просто и без затей, пиная его в каменную рожу, что есть дури. Княжич отшатывается на несколько шагов, а я тем временем локтями разношу несколько пик и выбираюсь из этой ловушки. Так, что-то он оказался слишком силен. Пора бы это заканчивать, пока еще сюрпризы не появились. Княжич уже приходит в себя от пинка и успевает восстановить равновесие, как я лечу с него с двух ног. В этот раз он реагирует быстрее и отмахивается мечом. Вариантов заблокировать его контратаку немного. Поэтому я просто в полете меняю позицию и ботинком бью по руке, сжимающей рукоять. Отчего меч уходит в сторону. Приземляясь, отталкиваясь, подпрыгиваю, бью второй ногой в грудь. Это заставляет противника отшагнуть. Рывок, и мы сходимся в клинче. Перехватываю руку, выворачиваю и коленом бью в локоть. Не будь у него каменной брони, остался бы бесконечности. Но сейчас удара хватает лишь на то, чтобы не выронил меч. Ну все, Теперь начинается настоящий бой. Зрители хотели крови? Получайте кровь. Да, пока что только из моих костяшек, которыми я нещадно луплю каменный доспех. Но под ним скрывается поплывший уже паникующий пацан. Он пытается бить в ответ, но не очень умелые удары я отбиваю, уклоняюсь или вовсе игнорирую. Каменная крошка летит во все стороны. Грохот стоит на всю арену. Мое крепкое тело, пропитанное энергией потока, крошит броню одарённого сминая и прессуя удар за ударом. Насколько хорошо местные аристократы владеют благородным искусством меча, настолько же они недооценивают плебейский рукопашный бой. Пусть мой оппонент что-то знает и умеет, но этого недостаточно. Его каменный доспех уже идет трещинами. Я давлю его метр за метром, заставляя отступать. Пройденный путь усеян каменной крошкой. Мои кулаки уже все красные, но это мелочи. Признаю, такого хода я не ожидал. Парень буквально взрывается. Его доспех разлетается во все стороны каменной дробью. Магический купол арены вспыхивает, сдерживая круговую атаку. Мало кто на трибунах видит, что происходит в этот момент. Меня сейчас осколками, но я все равно различаю глаза княжича. Всего на намека не покрывается черной пеленой. На его шее взбухают потемневшие вены, а сам он ревет, словно безумный. И пазл наконец-то складывается. Я хватаю его за тренировочный костюм и со всей силы развожу руки в стороны, чувствуя, как рвется дорогая ткань. На тощей груди паренька красуется восемь аккуратных отметин, расположенных в круге. Будто бы что-то впилось в его тело не так давно. Точно такие же отметины я видел на телах гомункулов, когда вырывал из них странные механизмы с энергетическими кристаллами внутри. «Ты что сделал, идиот?» «То, что должно!» — стирает в порошок зубы княжич. А затем он бьет. Без каменной брони, стеснявшей движения, он становится еще быстрее. И хоть он бьет без оружия, пальцы его заостряются легко входят мне под ребра, вызывая дикую боль. Вот и где метка жизни, блокирующая боль, когда она так нужна. Зревев, я со всей силы бью лбом в переносицу парня, а затем еще и ещё раз, пока он не отдергивает руку. Два удара, в виски кулаками, прямой в челюсть, разворот, и с пятки прописываю в голову ублюдка мощнейший кик. Только вот на последнем этапе что-то идет не так. Первый удар княжич выдерживает, но ловит мою ногу и сжимает так, что хрустят кости. При этом его глаза все больше и больше заполняются тьмой. Отпустив мою ногу, он хватает меня за горло, видимо, намереваясь просто сломать шею голыми руками. Не тут-то было. Короткий тычок в солнечное сплетение производит больше эффекта, чем вся предыдущая серия «Атак». Этот удар сдобрен хорошей порцией энергии потока. Княжич трясется и отступает, ослабив хватку. «Что бы ты ни делал!» — шеплю я, потирая горло. «Остановись! Оно убивает тебя!» Это правда. С каждым моим касанием я чувствую, как парень угасает, словно бы тьма внутри него вытесняет жизнь и пытается занять освободившееся место. Если в начале поединка парень использовал в основном свои силы, то теперь переходит на заёмные. И добром это для него не кончится. «Не указывай мне, что делать, шавка!» Из его глаз и у уже течет потемневшая кровь. Он перемещается вплотную ко мне, хотя я даже заметить не могу, как он это делает. Удар под дых выбивает из моих легких весь воздух, заставляя согнуться пополам. Следующий удар прилетает в затылок, и меня впечатывает в землю. «Во славу рода!» — слышу орык. Княжич поднимает ногу, намереваясь раздавить мою голову. «И я этим пользуюсь». Просто бью его по второй ноге, что есть мочи. Потерявший точку опоры, парень валится на спину, а я тем временем уже поднимаюсь на ноги. В голове все плывет. Метка жизни перегружена и уже не справляется с повреждениями. Надо закончить дело как можно быстрее. Наваливаюсь сверху на княжича, прижимаю рукой к земле, а второй наношу удары. Со стороны, кажется, будто бы обезумевший барон лупит бедолагу, пытаясь превратить его лицо в фарш. Но на самом деле. Удара для отвлечения внимания. Главным образом я сейчас подаю энергию потока через ту руку, что давит парню на грудь. Что бы там ни поселилось внутри него, чистый поток ему очень не нравится. Но я ошибся в одном. Тьма внутри не пытается завладеть парнем. Она пытается вырваться наружу. Из-за этого мое тело отбрасывает в сторону странной волной. На мгновение все чувства дают сбой. Открыв глаза, я несколько секунд пытаюсь проморгаться, не понимая, почему все вокруг потемнело, а затем понимаю. С глазами все в порядке. Это вокруг все изменилось. То, что рвется из княжеча, — настоящий прорыв бездны. И мы оказываемся в самом его эпицентре. Защитный барьер купола исчезает. У бездны свои законы и правила. Слышатся крики, паника и вопли с обоих этажей. Я оглядываюсь на людей, что носятся по залу или корчатся в припадке на полу. Так, спокойно. Большинство из присутствующих — сильные одарённые. Обычный прорыв их не убьет, по крайней мере, не так быстро. А вот персонал уже получает смертельное заражение и скоро станет обращенными бездной. С трудом поднимаюсь на ноги. Смотрю на княжичей, которые валяются на песке без сознания. Гадство. Я не в поместье тютчево, в этот раз все гораздо серьезнее. Подхожу к парню и обдаю его тело энергией потока, а затем еще и запускаю легкую циркуляцию внутри его организма. Это не позволит бездне завладеть обессилевшим мальчишкой. Трусливый сопляк, но такой смерти он не заслужил. Так, теперь надо как-то разобраться с обращенными и... Грохот! Пол арены рушится, а я лечу куда-то вниз на подземный уровень. С хрустом падаю на что-то очень твердое. Камни и песок валятся сверху, прямо на нас, с Рогозином. Тут уже не до конспирации. Потому создаю эфирную сферу, чтобы защитить нас обоих. Когда грохот стихает, мне, наконец, удается оглядеться вокруг. Судя по слабым отблескам прожекторов, мы улетели на два этажа вниз. Нога нещадно болеет, открытая рана на груди и не желает никак зарастать. Да и в целом за этот бой меня не слабо помяло. Так еще и это падение. Метка жизни гребет энергию по полной, но вряд ли я сейчас такой... Чих-пых и здоров. Перенастраиваю работу метки и снижаю болевые ощущения до минимума. Так хоть нормально двигаться смогу. Дрянь. Не думал, что под настолько глубоко. И на кой надо было... А, точно... Я посмотрел во тьму, из которой на меня выползали странные отростки. Персонал не единственный, кто был уязвим к осквернению. Как минимум, еще одно существо уже успело обратиться в создание бездны. И у него даже имени нет, потому что таких монстров в принципе не должно существовать. Что ж, как первооткрыватели назовем эту тварь оскверненная мясорубка». Судя по Рёву, имя ей не очень понравилось.